Глава третья. Суета вокруг мертвецкой водки. «Митя, не хочешь побеседовать?» Вжавшийся в стену Митя неприязненным взглядом впился в дверь комнаты. Створка чуть дрогнула, будто с той стороны положили руку на дверную ручку, но осталась закрытой. «Если дело не срочное, я бы лучше выспался». Очень стараясь говорить равнодушно невозмутимо, ответил он, «Видно, с невозмутимостью не вышло». «Ну что опять такое?» — расстроенно протянул за дверью отец. «Почему нам так трудно ладить?» «Потому что у вас отвратительный характер, папа», — все так же спокойно ответствовал Митя. «У меня отвратительный характер! Ну, знаешь ли, сын...» Едва на вершка приоткрывшаяся дверь с треском захлопнулась, и отцовские шаги, гневно и решительно, затопотали по коридору прочь. — Честь имею! — тихонько прошептал ему вслед Митя и натянул, наконец, тёмную свободную рубаху, пошитую ему в деревне. А то ведь так и замер, услышав отцовские шаги. Рука в одном рукаве, голова наполовину просунута в ворот. Стремление к откровениям всегда охватывало отца удивительно не вовремя. Пояс на тёмных шароварах Митя затянул потуже. Купленные на деревенской ярмарке те были слегка великоваты. Скривился. Деревенская рубаха, штаны с ярмарки. До какого падения он дошёл. Хорошо хоть сапоги уцелели. Натянул сапоги, аккуратно отворил смазанную ставню, и бесшумно выпрыгнул в окно. Пригибаясь, торопливый побежкой дернул по аллее. Под подошвами едва слышно хрустели опавшие листья. В духоте жаркого августовского вечера невозможно было поверить, что это первые вестники приближающейся осени. Ветви старых акаций устало поскрипывали под поднявшимся к вечеру ветерком. Митя невольно вздрагивал и озабоченно озирался. Очень уж этот скрип походил на голос одного существа, которое Митя не хотел повстречать сейчас и вообще никогда. Но вот о никогда мечтать уже было поздно. Стремительной тенью, так сам о себе и подумал, стремительной тенью, еще ловкой. Да, ведь не попался же, он проскочил старый усадебный парк и выбрался на задний двор. Двор был погружен во мрак, лишь у самой земли зловещим гнилушечным фонарем расползалось зыбкое свечение. Митя досадливо цокнул и пошел прямо туда, к этому свечению. Рывком приподнял незапертую крышку погреба. — Свет видно! — спускаясь по шаткой деревянной лестницы, негромко сказал он. — Фердаунт! — выныривая из-за ящиков, ругнулся Свенельд Карлыч. Законопатьте там что ли?» Мите в руки полетела какая-то ветошь. «Идите скорее сюда, один не справляюсь. Я уж боялся, что мы не поняли друг друга, и вы вовсе не придете». Отец пытался поговорить, пробурчал Митя, с отвращением приподнимая за край брошенную ему тряпку. Кое-как, растолкав ее вдоль щели закрытого люка, Митя торопливо спустился и пошел меж корзинами с поблескивающими сквозь прутья бутылками. Словно колдун из страшной сказки, Свинельд Карлыч метался у торчащего из стены медного крана. Митя нервно передернул плечами. До приезда в эту безумную местность он верил в реальные, общеизвестные вещи, силу пара силу денег и связей, силу крови, дарованную древними своим прямым потомкам, то есть в паровоз, банковский счет и пламя, бьющее с рук огневичей или вихри, поднятые кровными стребожичами. Но ведьмы — самые настоящие не из сказок, правда, пока что он встретил всего одну ведьму, маленькую ведьмочку, но, видят предки, ему хватило» а если еще и колдуны есть... — Брррр! — Митя, ну что вы замерли, не успеем! — раздраженно бросил свинельд Карлыч, засовывая надетый на кран каучуковый шланг в пустую бутылку и повернул вентиль, пуская из крана тонкую струйку. Вода зажурчала, наполняя бутылку. — Хорошо, что пустых бутылок много. Я их продать рассчитывал, но за водку даже безакцизную дадут больше. «Вы подносите, я наполняю, потом меняемся». «А настоящая бабайковская водка где?» Митя подхватил плетеный короб с пустыми бутылками и принялся одну за другой подставлять их под шланг. «Там, в углу!» Свенельд Карлыч качнул головой в сторону, будто бы небрежно прикрытых ветошью коробов. «Думал, в бочке слить, но не успеем». «Ничего, командовать погрузкой буду я!» «Так что, надеюсь, батюшка ваш сюда спускаться вовсе не станет!» Митя кивнул. С половину часа они работали молча. «Он замечательный человек, ваш батюшка!» Затыкая налитую до горлышка бутылку пробкой, сказал Свинельд Карлыч. Митя, как раз водружавший очередной короб наверх уже сложенной у стены небольшой пирамиды, аж пошатнулся. Бутылки в коробе предостерегающе звякнули. «Полицейский чиновник не должен нарушать закон», — продолжил Штольц. «Поэтому его нарушаем мы». «Все внутри меня восстает против этого!» Очень серьезно, а главное, совершенно искренне заверил Свинельд Карлыч и ногой пододвинул к Мити уже заполненный бутылками короб. «Но мы не есть полицейские чиновники», Мы с вами простые обыватели, попавшие в затруднительное положение, и мы сознаем, что виноваты. Митя гневно фыркнул, сдувая с олба мокрую от пота прядь. Он не сознавал себя обывателем, простым, а уж тем более виноватым. Если кто и виноват, так именно отец. Ну и Алешка Лапа Плохо — это уничтожить мой петербургский гардероб, не могу же я предстать перед провинциальными барышнями в этом!» Совершенно в стиле своего нынешнего костюма он вытер пот со лба рукавом, а потом брезгливо оттянул этот рукав, демонстрируя его штольцу. «Мне нужны деньги!» «Почему вы стараетесь казаться легкомысленнее, чем вы есть, Митя?» Свинельд Карлыч разогнулся, потирая поясницу костяшками пальцев. — Вы же понимаете, что эти деньги необходимы на хозяйство. Мы новых работников без них привезти не сможем. «Что — Что? Митя тоже замер, нагнувшись к ящику. — Не думает же он, что я тут мучаюсь ради грязных крестьян, которые будут сушить онучи в нашей гостиной. На миг в подвале воцарилась тишина. — Скраб! Доски, которыми наскоро был обшит потолок, едва слышно скрипнули. И снова — скрип, скраб, будто наверху кто-то ходил. Двое в подвале замерли, настороженно запрокинув головы. Хруп! Митя показалось, что одна из досок едва заметно прогнулась, и тишина. Медленно, по полвершка, Митя начал выпрямляться. БАНС! Митя обернулся, кольцо на крышке люка отчетливо стукнуло. Митя толкнул свинельда Карлыча в угол, надавил на плечо, заставляя присесть, и, прежде чем тот успел хотя бы удивиться, набросил на него ветошь. «Тихо! Молчите!» И с фонарем в руках повернулся к медленно приподнимающемуся люку. Это могли быть двое, только двое. Один всюду лезущий человек и... Одна потусторонняя тварь, которую Митя боялся больше всего на свете, и сейчас, сейчас он мысленно взмолился «пусть это будет тварь». Крышка люка бесшумно поднялась. Жаркий воздух, лишь слегка смягченный ночной прохладой, хлынул во влажное нутро подвала. «Скрип!» Подвальная лестница заскрипела под ногой и... «Скрип, скрип, скрип!» — пришелец сбежал по ступенькам. «Я так и знал! Вы подлец!» Митя шумно выдохнул, поставил фонарь на короб так, чтобы угол, где прятался старший штольц, утонул в тенях и устало протянул. «Знаете, почему я так люблю портных? Им говоришь, какой сюртук хочешь, и хотя бы в половине случаев, что заказал, то и получаешь». «Не то что в прочей жизни, жаждешь увидеть хотя бы существо с двумя рядами клыков, а являетесь вы, Ингвар». «Я не существо!» — немедленно возмутился тот. «Я заметил», — грустно согласился Митя. «А портных вы любите, потому что вы — пустоголовый светский бездельник, видал я таких». «Где?» — изумился Митя. «Вы же не бываете в свете». Зато теперь я понимаю, зачем вы сюда полезли? Не обращая внимания на Митины слова, вскричал Ингвар и обвел подвал торжествующе злорадным взглядом. Все ради жалких сюртуков и жилетов! В его голосе звучало жгучее презрение. Ради них вы без колебаний готовы опозорить своего отца! Не думали же вы, что никто в полиции не узнает, если он привезет воду вместо водки? и что тогда подумают о новом главном полицейском чиновнике? Впрочем, ваше отношение с отцом вовсе не мое дело. — Чтимые предки! — Митя демонстративно взялся за сердце. — Вы признаете, что такое бывает? — Брата я позорить не дам! — не отвлекаясь, гнул свое Ингвар. Ветош в углу дернулась. «Думаете, я не понимаю, кого обвинит Аркадий Валерьяныч, когда дело с водой вместо водки всплывет?» — зло прищурился Ингвар. «Грузить станет ты его и обвинят. А вы ведь так и задумали, низкий бесчестный негодяй, свалить все на брата!» «Ваш брат разумный человек!» — Митя предостерегающе возвысил голос — отодвигая фонарь подальше и прикрывая спиной уже заметно шевелящуюся веташ в углу. «Он понимает, что нам не нужен четвертый лишний в отношениях с отцом, хватит, что есть третий», — с намеком, глядя на Ингвара, процедил Митя. Ветошь замерла. «А, так тут еще и ревность», — сделал новое открытие Ингвар. «Скомпрометируйте брата! Избавитесь от него! От нас!» «Конечно, как я мог не понять! Вы не хотите, чтобы я жил в вашем доме! А что ваш отец дал слово ярло, вам плевать! И кто будет потом имением заниматься, тоже дело нет! Вы не только подлый, вы еще и недалекий!» Ветерша активно поползла вниз. «Вот же правдолюбит справедливец германский!» «Имением должен и дальше заниматься Свинальд Карлыч», — Митя снова возвысил голос. «Вы слышите? Хорошо меня слышите? Иначе вообще все будет напрасно, а отношения с отцом у меня все равно не наладятся». «Надеюсь, Свинальд Карлыч сообразит, что его участие в подмене водки вовсе не отменяет моего, по крайности, в глазах отца». «Сообразил». Ветош опять замерла в полной неподвижности. Зато Ингвар скривился в отвращении. «Я совершенно не верю в ваше раскаяние! Не пытайтесь меня остановить! Мы сейчас же пойдем к Аркадию Валерьяновичу, и вы все ему расскажете! Нет, я ему все расскажу!» «Это, конечно, существенная разница», — искренне согласился Митя. «А если вы попробуете отказаться...» Ингвар сделал движение, будто хотел выскочить из подвала. «Я запру вас тут, чтобы не сбежали, как в прошлый раз, и приведу его сюда!» «Сюда не надо», — еще искреннее сказал Митя и обреченно вздохнул. «Видно, придется идти признаваться, потому что только полное признание удержит отца от немедленной проверки подвала и даст время Свинельду Карлычу убраться оттуда». Демонстративно повесив голову, Митя поплелся вверх по лестнице. Остановился, давая возможность Ингвару пропустить его наверх, но тот неожиданно шарахнулся в сторону. В глазах его мелькнуло опасение. Митя поглядел Ингвару в лицо, а потом с наслаждением растянул губы в пакостной ухмылке. «Боишься, крысеныш? А ведь несложно. Подножка, толчок» и Ингвар летит с лестницы на земляной пол прямо под ноги затаившемуся старшему брату. Да, дела совместные у Мити со Свинельдом Карлычем потом навряд ли сложатся. Хотя, будь он сам на месте старшего Штольца, первым делом бы избавился от такого братца. Но не может же обычный управляющий являть такую же разумность, как дворянин Дмитрий Меркулов? И Митя чуть отстранился, кивком предлагая Ингвару выйти первым. Тот покраснел, потом побледнел, полоснул Митю ненавидящим взглядом, повернулся спиной и бегом рванул вверх по лестнице. Следом, неспешно, вальяжно, явно любуясь, как белое от унижения Ингвар, вынужден держать перед ним открытый люк, поднялся Митя. Еще и поблагодарил кивком точно швейцара». Уже не побелев, а позеленев от ярости, Ингвар с грохотом захлопнул крышку подвала и явно в сердцах защелкнул наружный засов. «Нет», — Митя споткнулся, — «зачем?» «Боитесь, что бутылки разбегутся?» — спросил он, чувствуя в собственном голосе растерянность. «Я вообще ничего не боюсь!» — окрысился Ингвар, со злости еще и пнув по засову, загоняя его потуже в пазы. «Идемте, если, конечно, сами не трусите!» И рукой жест приглашающий сделал, дескать, шагай вперед. И что теперь делать? Просто наклониться и отодвинуть засов? Ингвар заинтересуется, зачем. Еще полезет проверять, а там фре, кель сюрприз!» «Милый брат, какой сюрприз!» Отцу, конечно, уже не наябедничает, чтобы не подводить брата, однако... План сделать уважаемого Свинельда Карлыча обязанным не только отцу, но и самому Мите провалиться, не успев начаться. Сможет ли Митя вернуться потом, после разговора с отцом? И когда оно будет, это потом. «Все-таки трусите! Других обвинять вы, мастер! А сами!» — злорадно протянул Ингвар. Митя бросил еще один растерянный взгляд на запертый подвал. Интригу со свинельдом задумал. Личной приязни от отцовского управляющего добиться. А зачем Ингвара-то было так бесить, чтобы он начал запирать, что попало? Беззвучно поинтересовался снисходительно усталый голос, так похожий на его собственный. «Я не думал, что он настолько нервный», — также мысленно огрызнулся Митя. «Зачем он вообще постоянно за мной таскается? То к бутылкам, то к мертвякам» потому что ты его бесишь», — резонно ответствовал голос. «Значит, ничего страшного, если взбешу еще больше». И Митя повернулся к Ингвару спиной, направляясь обратно к подвалу. «Эй, вы куда? Стойте!» «Я фонарь внизу забыл», — мрачно буркнул Митя. «Вы подождите тут, я загляну и вернусь. Вы хотите сбежать!» Ингвар ухватил его за рукав. «Ингвар», — устало сказал Митя. Вы действительно считаете, что я вот прямо сейчас, от этого подвала, посреди ночи, кинусь бежать, бросив дом, имение, свою будущность, исключительно из страха, что меня батюшка заругает? О да, я уже понял, что суждение достойных людей для вас ничто. Как говорится, шамыст них траух, зи ди ауген нихт аус. Стыд не дым, глазан и выезд. «Да как он смеет!» «Да Митя живет исключительно для того, чтобы его ценили достойные люди! Достойные!» «Уберите руку, Ингвар, пока я ее не сломал!» — свистящим шепотом выдавил он. «А вы попробуйте!» Приближая свое лицо вплотную к Митиному, так же зверски прошипел Ингвар. «Думаете, ежели у вас один раз получилось?» Договорить он не успел. Дыхание у него перехватило, а глаза выпучились. Митин кулак врезался Ингвару в солнечное сплетение и тут же ударил лбом, коротко и резко. Из разбитого носа Ингвара хлынула кровь. «И в лицо мне не лезьте, сделайте уж одолжение!» Митя отпрыгнул назад, хоть и грубая рубаха, а все равно не хотелось залить ее кровью. Захрипев, Ингвар согнулся. Врезать ему по ребрам, что больше не повадно. Кулак Мити поршнем пошел вперед. С неожиданной прытью Ингвар отскочил, выпрямился и решительно стиснул кулаки. «Вот как!» — насмешливо протянул Митя, тоже принимая стойку. «Ну что ж, сами напросились». Это было сладко. Смотреть на крепко сжатые губы Ингвара, на играющие желваки и знать, что он полностью, целиком в твоей власти. Потому что если ты соревнуешься с грибцами туманного Альвиона, да еще и позволяешь себе выигрывать, то... «Будь готов детальнейшим образом изучить искусство альвийского букса в грязном стиле знаменитого семейства хулиган из Саусворка, что близ Лондиниума. Уж они научат. Или по дружбе, если сумел завоевать их уважение, или по вражде, тренируясь прямиком на тебе. Мите пришлось учиться и одним способом, и другим». Вначале это казалось трагедией, если бы не уже тогда испорченные отношения с отцом, он бы не выдержал и пожаловался. Польза явилась потом, когда в столице в очередной раз вспыхнула мода на все львийское, безразличие, исходит ли оно от утонченных дам и господ из полых холмов или их человеческих подданных. Ингвар ринулся на него. Кулак мелькнул у Митиного лица, лишь в самое последнее мгновение он успел увернуться, пропуская разогнавшегося Ингвара мимо себя, пинка ему вслед отвесить. Пнуть не получилось, противник неожиданно метнулся вбок, закладывая вокруг Мити короткую дугу, попытался ударить с тылу. «Не выходит пнуть? Легнем!» «Арх!» — сзади донесся хрип напоровшегося на выставленную ногу Ингвара. Митя стремительно развернулся на каблуке и врезал Ингвару кулаком в челюсть. Младший Штольц рухнул на траву. «А ты неплох, колбасник!» — выдохнул Митя. «Но ну и не хорош. и он замахнулся. У него уже сложилась традиция каждый раз отвешивать Ингвару по ребрам, а традиции нарушать нельзя, на них мир стоит. Ингвар перекатился в сторону, нагапнула воздух. Митя провалился в собственный пинок, вторая нога поехала по скользкой траве. Всплеснув руками точно заполошенная курица крыльями, Митя позорно рухнул рядом с Ингваром. «Ага!» — от торжествующего вопля зазвенело в ушах. Ингвар навалился Мити на грудь и попытался то ли придушить, то ли на глаза надавить. И вдруг так и замер с хищно вытянутыми руками и выпученными глазами. «Мара!» — шепнул он, и меловая бледность начала заливать его лицо. Митя, уже примерившийся врезать Ингвару по почкам, удержался в последний момент, кулак мягко, как в подушку, ткнулся Ингвару в бок. Митя извернулся, стряхивая противника с себя, и тоже замер. На крышке погреба сидела тварь. Черные лохмотья окутывали тоще угловатое тело. Бесформенный плащ топорщился на спине, будто под ним прятался горб, высоко поднятые плечи чуть не подпирали запавшие щеки, лицо твари белело, как пятно снега на черной дороге, а глаза зияли темными дырами, будто и не было их вовсе. Мара склонила голову на бок, так что спутанные ярко-рыжие волосы упали на плечо и проскрипела. «Убьёшь его! Тебе понравится!» И зашлась знакомым визгливо-скрипучим хохотом. «Мара!» Ингвар взвился на ноги и, вцепившись Мите в ворот, принялся дёргать изо всех сил, не переставая орать. «Вставайте! Бежим! Тут Мара!» Митя повис в его хватке и захрипел. Ворот рубахи впился в горло. Ворот треснул, Ингвар плюхнулся назад, Еще раз гаркнул Бежим! Снова вскочил и рванул по темной аллее к дому, пронзительно вопя Аркадий Валерьяныч, на помощь! Оставшийся стоять на четвереньках Митя, отчетливо услышал, как грохочет лестница подвала и Банк! Крышка отлетела от удара снизу, и, как крот из-под земли, наружу высунулся Свинельд Карлыч и замер. Прямо над ним. Широко раскинув черные крылья, парила Мара. Смерть Вестница заложила вираж у него над головой, нырнула вниз, выставив когтистые лапы и, разявив глотку, гаркнула в лицо управляющему «Кар!». Снова расхохоталась и начала подниматься по спирали, постепенно растворяясь на фоне черного неба. «Убьешь! Убьешь!» Донесся с небес скрипучий голос, и шорох крыльев смолк, будто и не было его. Митя оглянулся. В конце аллеи мелькнула спина Ингвара, распахнулось единственное светящееся окно. Добежал. Сейчас помощь придет, примчится. Он потянул за ворот рубахи. Здешние места беспощадны к его гардеробу, будто некие силы задались целью от всей его одежды Тряпки на тряпки не оставить. Что это было? Пробормотал Свинельд Карлыч. Одна старая знакомая залетала на огонек, с треском отдирая ворот, ответил Митя. Вылезайте, свинельд Карлыч, что вы прибежали, никто не удивится с такими-то криками, но не из подвала же право слова. И вдруг замер, наблюдая, как управляющий торопливо выбирается наружу и запирает подвал. Старший Штольц откинул крышку и выскочил, когда крики услышал. Значит, засов уже был отодвинут. И кто мог его отодвинуть, кроме... Мары? Митя скомкал в кулаке оторванный ворот со свисающими нитками. — Не выйдет. Ничего у тебя не выйдет, рыжая. И не подлизывайся, мы все равно не подружимся. И делай то, чего хочет твоя хозяйка. Я не буду.